Часть 4. У нас на кухне есть старый резной стул без спинки, на сломанное сиденье которого дедушка ставит к огню башмаки для просушки. Вчера в это самое время Тобиас, Абраам, Хильберто и я из школы пошли на плантации. Мы взяли с собой прощу, большую старую шляпу собирать птиц и новый складной нож. По дороге я вспомнил негодный стул, задвинутый в угол кухни. Когда-то на него сажали гостей, а теперь он достается мертвецу. Мертвец садится на него каждый вечер и, не снимая шляпы, глядит на залу погасшего очага. Тобиас и Хильберта пробирались в дальний конец темной канавы. Утром шел дождь их, башмаки скользили на грязной траве, кто-то из них свистел и Отчётливый резкий свист отдавался в зелёной расщелине, как пение в бочке. Абрам шёл со мной позади. Он держал наготове прощу с камнем, я раскрытый нож. Внезапно солнце пробило крышу из частых листьев, и на траву трепеща, как живая птица, упал свет. Видал? шипнул Абрам. Я поглядел вперёд и увидел в конце канавы Хилберто и Тобиаса. Это не птица, сказал я. Это прорвалось солнце Добравшись до берега они начали раздеваться, стилой шлёпая ногами по сумеречной воде, которая казалась не смачивала их кожи. Ни одной птицы сегодня ответил я и сам в это поверил. Абрам засмеялся. У него глупый, простоватый смешок, похожий на плеск струи в водопроводной колоде. Он разделся, Залезу в воду с ножом и накидаю полную шляпу рыбы, сказал он. Абрам стоял передо мной голый и протягивал руку за ножом. Я ответил не сразу. Зажав нож в руке, я чувствовал ладонь его гладкая, упругая лезвие. Не дам ему нож, подумал я и сказал: Не дам тебе нож. Мне подарили его только вчера, и я буду играть с ним целый день. Абрам стоял с протянутой рукой. Тогда я сказал ему: Безвыпал время. Абрам понял меня. Он один понимает мои слова. Ладно, сказал он и пошёл к воде сквозь плотный, терпкий воздух. Раздевайся, мы подождём тебя на камне. Он нырнул и выплыл, блестя как огромная серебристая рыба, будто от его прикосновения вода наконец-то стала жидкой. Я остался на берегу и лёг на тёплую землю. Снова раскрыл нож и перевел глаза с Абрама вверх на деревья, на бешеное, послеполуденное небо, великолепное и страшное, как горящая конюшня. «Скорей!» — крикнул Абрам с другого берега. Тобес свистел, сидя на краю камня. «Я подумал, сегодня купаться не буду».